Книга 20. Итак, я продолжал работать над Эгмонтом. Если работа до некоторой степени и успокаивала мои смятенные чувства, то, пожалуй, еще лучше помогала мне сносить порой очень тяжелые часы близость одного славного художника. Теперь, как довольно часто и прежде, я был обязан своему неясному стремлению к практическому развитию тем, что мир не сходил на мою душу в дни, когда на это, собственно, нельзя было надеяться. Георг Мельхиор Краус, уроженец Франкфурта, получивший образование в Париже, как раз вернулся из недолгой поездки по Северной Германии. Краус Георг Мельхиор, 1733-й. 1806 года жизни художник и гравер, автор многочисленных гравюр, изображающих виды Веймара, а также портреты его современников. С 1775 года придворный художник, а с 1780 года директор рисовальной школы в Веймаре. Он навестил меня, и я тотчас же почувствовал желание, даже потребность завязать с ним дружеские отношения. Это был веселый, жизнелюбивый человек, и Париж оказался наилучшей школой для его легкого и радостного таланта. В то время немцы, приезжавшие в столицу Франции, находили радушный прием в доме Филиппа Гакерта, жившего там в достатке и почете. Непритязательная немецкая манера, в которой он писал пейзажи маслом или гуашью, выгодно контрастировала с укоренившейся манерой французов. Вилли, всемечтимый, как гравер, подготовил почву для признания немецких заслуг. Вилли Эоганн Генрих, 1715-1808 годы жизни, выдающийся немецкий живописец и гравер. Гримм, тогда уже весьма влиятельный, тоже немало породил о своих земляках. С его легкой руки вошли в обиход приятные пешие прогулки, целью которых была работа с натурой, из чего и вправду проистекло и наметилось много хорошего. Буше и Вато Эти два художника, чьи произведения, игривые и легкие, в соответствии с духом и характером того времени, и сейчас еще пользуются общим признанием, благосклонно отнеслись к такому нововведению. И сами, пусть шутки ради и для пробы, приняли в нем деятельное участие. Буше и Вато благосклонно отнеслись к такому нововведению. Буше 1703-1770 годы жизни и Вато 1684-1721 годы жизни — выдающиеся французские художники. Оба они уже умерли, когда Краус приехал в Париж, а потому не могли откликнуться на нововведение Вилле и Крауса. Другое дело, что Краус многое перенял у них. Грёс, славившийся своей легкой грациозной кистью, тихо жил в кругу семьи и любил изображать мирные жанровые сценки, которым сам же умилялся. Все это наш Краус успешно вобрал в свой талант. Он развивался в обществе и для общества, научился примило изображать дружеские и родственные группы на манер семейных портретов. Не меньше удавались ему карандашные ландшафты, радовавшие глаз чистотою контуров, густой тушевкой и приятным колоритом. Душа тут получала удовлетворение от наивной правдивости художника, а любителям искусства нравилось его умение, все запечатленное с натуры, ловко вкомпоновывать в картину. Краус был приятнейшим членом общества, неизменно веселый, услужливый, Без сдержанной без гордости. Это самый деятельный и покладистый из смертных, всеми был любим и везде чувствовал себя как дома. С таким талантом и характером он вскоре зарекомендовал себя в высших кругах и особенно хорошо был принят в замке баронов фон Штейн в Насау на Лане где взял на себя руководство художественными устремлениями весьма одаренной и очаровательной хозяйской дочери, и к тому же на все лады способствовал оживлению собиравшегося там общества. После того, как эта достойная девица сочеталась с браком с графом фон Вертерн, молодые увезли художника в свои большие тюримские имения, откуда он позднее попал в Эймов. Тамошнее высокообразованное общество оценило его и выразило желание с ним не расставаться. Так как он всегда и во всем принимал действенное участие, то, вернувшись во Франкфурт, убедил меня, не ограничиваясь коллекционерством, вновь обратиться к самостоятельным занятиям с живописью. Близость художника – великое благо для дилетанта, ибо в нем он видит восполнение своей собственной личности. Желания любителя сбываются в артисте. В силу некоторых природных задатков и упражнения мне иногда удавался контур, без особого труда слагалось в картину то, что я видел в природе. Но не было у меня подлинной пластической силы, умения и сноровки сообщить телесность, этому контуру путем обдуманного распределения света и тени. Мои изображения были скорее лишь отдаленным предчувствием предмета, а мои фигуры более походили на бесплотные создания в дантовом чистилище, что не отбрасывает тени и в ужасе шарахаются от тени до подлинного тела. Благодаря лафатерову физиогномическому подстрекательству Ибо, как иначе назвать неистовую настойчивость, с которой он понуждал всех и вся, не только напряженно всматриваться в лица, но еще и художественно или антихудожественно воспроизводить их формы, я наловчился рисовать портреты друзей черным или белым мелком на серой бумаге. Сходство было несомненным, но я нуждался в опытной руке друга художника, для того, чтобы они рельефно выступили из темного фона. Перелистывая и просматривая вместе с нашим добрым Краусом битком набитые папки, привезенные им из путешествий, но прежде всего его ландшафтные и портретные зарисовки, мы любили беседовать о Вейморском круге и людях, близко к нему стоящих. Я охотно длил эти беседы, так как юноши не могло не льстить, что многочисленные картины были лишь фоном, на котором постоянно повторялась одна и та же фраза. Там очень хотят вас видеть. Краус примило одушевлял эти приветы и приглашения, показывая свои работы. Так, например, весьма удачная картина, выполненная в масле, изображала капельмейстера Вольфа за роялем и рядом его жену, готовящуюся запеть. Разглядывая ее вместе со мною, наш художник не приминул заметить, что сия достойная чита, оказало бы мне самый радушный прием. Вольф Эрнст Вильгельм, 1735-1792 годы жизни. В те годы придворный капельмейстер Веймери. Было у Крауса и много зарисовок лесистых и горных местностей в окрестностях Бюргеля. Некий бравый лесничий, наверное, не столько для себя, сколько в угоду своим хорошеньким дочерям, Проложил тропинки в лесной чащобе среди диких утесов и зарослей кустарника. Навел изящные мостики с перилами. И таким образом сделал этот дикий уголок приятнейшим местом для прогулок. На дорожках и вправду виднелись девушки в белых платьях и сопровождающие их кавалеры. В одном молодом человеке можно было узнать Бертуха. Он питал серьезные намерения относительно старшей дочери. Бертух Фридрих Юстус, 1747-1822 годы жизни, писатель-драматург, с 1775 года личный секретарь герцога Веймарского, позднее владелец фабрики, изготовлявший предметы роскоши. На ней работала и христиана Вульпиус, будущая жена Геоты, а также издатель известного журнала МОД. Бертух и Краус впоследствии женились на дочерях упоминающегося здесь лесничего Слевойкта. Когда же в другом предполагали Крауса, имея в виду его зарождающуюся любовь к младшей, он немало на это не обижался. Бертух, воспитанник Виланда, так выдвинулся своими знаниями и своей деятельностью, что уже занимал пост тайного секретаря Герцога и имел все основания возлагать наилучшие надежды на будущее. Много говорилось также о справедливости, веселом характере и добродушии Виланда. О его прекрасных литературных и поэтических замыслах, равно как и о влиянии, которое приобрел его Меркурий во всей Германии, Речь уже шла выше. В этой связи упоминались имена людей, выдвинувшихся в литературе, в государственных делах и в обществе, таких как Музеус, Кирмс, Берендис и Лудекус. Из женщин, по словам Крауса, всего значительнее и всего достойнее похвал была супруга Вольфа и некая вдова Кацебу, мать прелестной дочери, и примилого маленького мальчика. Словом, все свидетельствовало об оживленной и деятельной жизни литераторов и художников в Веймаре. Музеус Иоганн Карл Август, 1735-1787 годы жизни, профессор Вейморской гимназии, писатель, автор известных немецких народных сказок. Кирмс – чиновник дворцового ведомства в Веймаре с 1791 года, помощник Гёте по управлению веймарским театром. Берендис и Лудекус – секретари веймарской герцогини Анны Амалии. Вдова Кацебу умерла в 1823 году. Мать плодовитого писателя и драматурга Августа фон Кацебу. 1761-1819 годы жизни, убитого студентом Зандом. Так мало-помалу вырисовывалась стихия, в которой предстояло действовать молодому герцогу по возвращении домой. Почва была подготовлена герцогиней Регеншей. Что же касается проведения в жизни наиболее важных дел... Но это, как водится при такого рода временном правлении, предоставлялось воле и энергии будущего государя. Страшные руины сгоревшего дворца уже рассматривались как поприще для его деятельности. Остановившиеся работы в Эльменаусской каменоломне, позднее, правда, возобновленные благодаря дорогостоящему ремонту глубокой штольни, университет в Иене, Несколько по от духа времени, которому к тому же грозила утрата лучших профессоров и многое другое, возбуждало благородное волнение в Эйморском обществе. Там стали оглядываться в поисках людей, призванных развить те добрые начала, что наметились в постепенно оживавшей Германии. Таким образом, возникли виды на будущее светлее которых не могла себе пожелать полной жизни и энергии молодежь. Печальным, правда, казалось то, что молодая государыня, не имея подобающего ей дворца, вынуждена была поселиться в помещении, предназначенном совсем для других целей. Однако красиво расположенные и благоустроенные летние резиденции Этерсбург, Бельведер и другие сельские приюты давая возможность наслаждаться настоящим, в то же время вселяли надежду, что эта жизнь среди природы окажется продуктивной и деятельной. В ходе сего биографического повествования читатель имел возможность подробно ознакомиться с попытками ребенка, отрока, юноши, различными путями приблизиться к сверхчувственному. Сначала он с упованием обратился к естественной религии, затем с любовью примкнул к религии позитивной. Далее, уйдя в себя, попытал собственные силы и, наконец, с радостью присоединился к всеобщей вере. Когда он пустился бродить в промежуточных пространствах этих сфер, бросаясь то туда, то сюда, искал и осматривался, ему встретилось многое, ни к одной из них не принадлежавшее и мало-помалу уяснилось, что лучше будет отвернуться от мыслей о необъятном и непостижимом. Ему думалось, что в природе все равно живой и безжизненной, одушевленной и неодушевленной, он открыл нечто, дающее знать о себе лишь в противоречиях и потому не подходящее ни под одно понятие и уж, конечно, не вмещающееся ни в одно слово. Это нечто не было божественным, ибо казалось неразумным, не было человеческим, ибо не имело рассудка, не было сатанинским, ибо было благодетельно, не было ангельским, ибо в нем нередко проявлялось злорадство. Оно походило на случай, ибо не имело прямых последствий, и походило на промысл, ибо не было бессвязным. Все, ограничивающее нас, для него было проницаемо. Казалось, оно произвольно распоряжается всеми неотъемлемыми элементами нашего бытия. Оно сжимало время и раздвигало пространство. Его словно бы тешило лишь невозможное. Возможное оно с презрением от себя отталкивало. Это начало... Как бы вторгавшиеся во все другие, их разделявшие, но их же и связующие, я называл демоническим, по примеру, древних и тех, кто обнаружил нечто сходное с ним. Я тщился спастись от этого страшилища и по своему обыкновению укрывался за каким-нибудь поэтическим образом. К отдельным частям всемирной истории, которые я штудировал наиболее основательно, Относились и события, впоследствии прославившие объединенные Нидерланды. Я прилежно изучал источники, по мере сил старался вникнуть в них и живо себе представить все, что там происходило. Сложившуюся ситуацию я оценивал как высокодраматическую, а фигурой, вокруг которой лучше всего группировались остальные, счел графа Эгмонта, чье человеческое, и рыцарственное величие положительно восхищало меня. Для своей цели, однако, я должен был превратить его в человека со свойствами, которые скорее пристали юноше, чем зрелому мужу. Из отца семейства в холостяка, из свободомыслящего, но стесненного многоразличными обстоятельствами, вольнолюбивого и независимого. Мысленно его омолодив и сбросив с него все оковы условностей, Я придал ему необузданное жизнелюбие, безграничную веру в себя, дар привлекать все сердца, а, следовательная и приверженность народа, тайную любовь правительницы и явную, простой девушке, участие мудрого государственного мужа, а также сына его заклятого врага. Личная храбрость, отличительная черта героя, и есть тот фундамент, на котором зиждется все его существо. Почва его взрастившая. Он не ведает опасности, и слева идет навстречу величайшей из них. Пробиться сквозь строй врагов, зажавших нас в тиски, пожалуй, возможно. Куда труднее прорвать сети государственной мудрости. Демоническое начало с той и с другой стороны участвующее в игре, конфликт, в котором гибнет достойное и торжествует ненавистное, Надежда, что отсюда возникнет нечто третье, всем желанное, вот что снискало пьесе, правда, не сразу же после ее появления, но позднее и вполне своевременно, благоволение публики, которым она пользуется и поныне.